Калининград. Через 8 часов. Поляки народ своеобразный и свято уверенный в собственной исключительности. Впрочем, в этом он не одинок. Примечание. Это свойственно любому народу, причем чем он мельче, тем более гротескной формы может принять мания величия. В собственной исключительности убеждены и русские, и британцы, и французы с немцами и прочими финами Более того, всевозможные братушки вроде сербов тоже уверены, что они самые-самые из-за чего у традиционно вступающихся за потерявших берега единоверцев России то и дело возникают неприятности. И стоит признать, людей, не распрощавшихся окончательно со здравым смыслом, в Польше тоже хватает, в том числе среди занимающих высокие посты. Именно это обстоятельство и удерживало сейчас поляков от коллективного самоубийства, иначе назвать войну с Россией было сложно. Собственно, Польша, как и весь мир, замер в тревожном ожидании. С одной стороны, русские сейчас избивали вторгшуюся на территорию Калининградской области группировку. Истребляли методично и безжалостно, не стремясь брать пленных. Человек десять для суда возьмите и хватит с них. Автора этих слов никто не мог вспомнить, но приказ исполняли с энтузиазмом. Да и то, что пленных объявят террористами и согласно принятому буквально накануне закону повесят, тоже не скрывалось. И Польше с этим надо было что-то срочно делать. С другой стороны, хваленая НАТО не спешила на помощь полякам. Все же, с юридической точки зрения, вторжение Польши на территорию соседа – это исключительно ее вопрос и ее же проблема. Все же формально НАТО – оборонительный союз. Вот если бы русские хоть чуть-чуть, хотя бы краешком танковой гусеницы зацепили территорию кого-то еще, но русским этого просто не требовалось. Они не пытались пробивать коридор через Прибалтику или делать еще какие-либо телодвижения. Им хватало сил, чтобы справляться с поляками силами войск, расквартированных под Калининградом. Но установившееся равновесие не устраивало никого. Ни партнеров в конец оборзевших поляков, ни саму Польшу. В конце концов, потеря немалой части армии и суд над уцелевшими, как над террористами, а русские не скрывали, что планируют сделать, мог закончиться как минимум политическим кризисом в стране. Но и Россию все это устраивало лишь постольку поскольку. Преподать урок полякам – это программа минимум. А вот преподать на их примере урок всему миру, да так, чтобы всем Иосиф фесарионович с Лаврентием Павловичем милыми и добрыми показались, а еще сделать это так быстро, чтобы никто опомниться не успел. Увы, последнее выглядело малореальным. С Россией поляки граничили только в районе того же многострадального калининграда а размещенных там сил было достаточно для обороны, но не для наступления. А пропускать ради такого дела войска через свою территорию не хотел никто, даже формально союзная Белоруссия. Необходим был какой-то нестандартный ход, и подразделение, отлично показавшее себя в локальных и не очень конфликтах, пришлось весьма кстати. Самым проблемным моментом выглядела доставка техники в зону конфликта. Все же количество натовских кораблей на Балтике зашкаливало, и не приходилось сомневаться, они постараются не допустить переброску войск, вплоть до провокации или даже как вариант неприкрытой атаки. Потом юристы отбрешутся, или даже оправдываться не будут, им не привыкать, а дело будет сделано. Однако три «Руслана» с солидным истребительным прикрытием прошли над морем спокойно. Особой нервозности летчики потенциального врага не проявляли. Много войск тремя бортами в любом случае не перебросишь, а погибать... Их ведь предупредили. Одна ракета, и с неба ссадят все, что летает, независимо от национальной принадлежности, а потом ударят по аэродромам. Учитывая, что ЗРК вели действительно все находящиеся в небе самолеты, угроза пустой не выглядела. Да и время полета транспортных машин в нейтральной зоне буквально несколько минут. Дороги под Калининградом были неплохи. Куда лучше, чем на большей части России. Во всяком случае, танковозы шли по ним ровно-ровно, практически без тряски. Группа полтавца разместилась в двух здоровенных МАЗовских автобусах и ехала позади с комфортом. БТР и сопровождение с десантом на броне внушали уверенность в собственных силах, но их вмешательство не потребовалось. Если здесь и имелись выскользнувшие каким-то невероятным образом из окружения поляки, то свое существование они предпочитали не афишировать. Так что до места выгрузки добраться смогли без особых проволочек. Разве что на одном из блокпостов долго провозились с проверкой документов. Выгрузка тоже не доставила проблем. Танки, коротко взрыкнув дизелями, сошли с платформ, как бесплотные духи. Полтавец только головой покрутил. Мастерство золотых мальчиков росло на глазах. На незнакомых машинах с дистанционным управлением отработали так, что у куда более опытных танкистов от зависти должны были челюсти отвиснуть. Но отвисли они у сопровождающих и водителей танковозов и совсем по другой причине. «Они что у вас, всю поездку в танках сидели?» – удивленно спросил у полтавца, командовавший группой сопровождения майор. Вообще-то и отвечать, и задавать вопросы было, учитывая статус подразделения и секретность операции, против правил. Но когда над головой в любой момент могут засвистеть пули – «Взаимоотношения между людьми в форме резко меняются». А потому, выдержав короткую паузу, полковник усмехнулся. «Ну да, чтобы в любой момент быть готовыми идти в бой». «Железная выдержка у ребят», — уважительно кивнул майор и двинулся к своим людям. Полтавец же принялся наблюдать за действиями своих подопечных. Собственно, только наблюдать он сейчас и мог. Парни сидели в тысячах километров отсюда, напялив шлемы виртуальной реальности, и отдать им приказ, конечно, можно было. Но занятие это выглядело проблематичным и малоперспективным. А как только танки начнут действовать, и вовсе малореальным. Оставалось лишь заниматься своими прямыми обязанностями и думать о том, что, возможно, очень скоро все танки станут такими же. И это хорошо, потому что не будут гибнуть танкисты. Вот только немного обидно. Возможно, еще обиднее ему стало бы, если бы он слышал разговор, который в это же самое время происходил в малом операторском зале базы, где и собрались основные участники действа. Просто потому, что в этом разговоре не было и намека на серьезность момента. Трое лейтенантов отнюдь не собирались трепать себе нервы. Одно дело быть максимально собранными и готовыми показать противнику мастер-класс, и совсем другое нервничать по поводу ответственности и возможной неудачи. Нервные клетки не восстанавливаются, а пережигать себя раньше времени – верный путь к провалу. И потому все трое привычно, на автомате, проверяли состояние техники и оценивали ситуацию вокруг, одновременно трепясь по поводу, к предстоящему бою, не имеющему отношения в принципе, если конкретно о женщинах. Неугомонный сурок, куда ж без него-то, в очередной раз озаботился о своей личной жизнью. Но вместо того, чтобы решать свои проблемы самостоятельно, решил попросить советов у старших, и хочется верить, более успешных в плане серьезных отношений товарищей. И время лучше выбрать не мог, конечно. Выслушав его охи-вздухи, Поляков лишь усмехнулся. «Паш, открою тебе страшную тайну». «За редким исключением», тут он кивнул в сторону Леночки, «женщины делятся на три категории. Первая – красивые, вторая – верные, ну а третья – верные и красивые, но резиновые. Поэтому брось заниматься ерундой и принимай мир таким, какой он есть. Дешевле обойдется. Или шагай в секс-шоп. Там хотя бы за что заплатишь, то и получишь». «Ага, спасибо. Я в один такой зашел. Случайно. Охренел». «Резинового Горбачева видел? В смысле?» Ну, говорят, туда пенсионеры заходят, недовольные пенсией, итогами холодной войны и сексуальной жизнью. Они требуют резинового Горбачева. Да ну тебя, меня там больше средства для обездвиживания поразили. Я-то думал, для этого наручники переменяются, а там... В общем, нездоровая у людей фантазия. Это точно. Лично я воспринимаю лишь одно такое средство. Ящик шампанского. И все, любой или любая превращается в недвижимость. Ну, а ты у нас, похоже, извращенец. Да ну тебя, обиженно надулся сурок. Хорош обижаться, вмешалась Леночка. А ты, Сереж, перестань дразнить мальчишку. Я ж не виноват, что он на все ведется. Впаришь ему какую-нибудь ерунду и... А ему эта ерунда обоснованная кажется. Именно. А жил, почувствовав дружескую поддержку и возможность уйти от неприятной темы сурок. Обосновать можно что угодно, любой бред. Например. Да, пожалуйста. Курение — это яд. Яд — это смерть. Смерть — это сон. Сон — это здоровье. Курите на здоровье. — Действительно, любой бред можно обосновать, — раздалось от двери. Все трое подскочили, как ужаленные, а генерал Кузнецов, довольный произведенным эффектом, усмехнулся. — Ну что, мандража, я вижу, не наблюдается? — Не дождетесь, — фыркнул срок Мне нравится ваш настрой, — генерал кивнул, сел в свободное кресло. — Ребята, я сейчас не могу приказать, я прошу. Эту задачу надо выполнить любой ценой. Я вам уже это говорил, да и сами вы не дураки. В общем, на кону не все, но очень многое. Поэтому надо победить. И еще, пока вы побеждаете, любой ваш косяк будет прикрыт. Даже на серьезные прегрешения будут смотреть сквозь пальцы. Но если проиграете, вам многое припомнят. У проекта хватает противников, и они свой шанс не упустят. Посадить вас не посадят, конечно, но карьеру вы свою угробите запросто. И где-то карьера, пробурчал Сурок и тут же поднял руки в примирительном жесте. Все-все, шучу я. Я так и понял, снова усмехнулся генерал. Эта троица была не только перспективной, но и забавляла его. В общем, я сказал, вы услышали, не буду мешать. В тот момент, когда за Кузнецовым закрылась дверь, там, на другом конце страны, танки как раз прибыли к месту предстоящей операции. А затем настал, как любят говорить в военных драмах, момент X И танки синхронно рванулись с места, очень быстро скрывшись из поля зрения полтавца и ижи с ним. Большая игра продолжалась.